Икра кабачковая. Вам понадобится: два крупных кабачка, две крупные луковицы, три средние моркови, четыре зубчика чеснока, три столовых ложки томатной пасты, две столовые ложки растительного масла, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Мелко нарезанный лук, натёртые кабачки и морковь обжарьте на масле в мультиварке. Режим выпечка 40 минут. Перемешайте, посолите, поперчите, включите режим тушения на час. За 20 минут до конца добавьте томатную пасту и измельчённый чеснок.